всем привет вот и дошло до своего финиша данная рана б надеюсь вам понравилось а свое мнение оставьте пожалуйста под постом мне самому любопытно что вы про это думаете хорошая ли история и хочу сказать спасибо алихач кураморе рейка алексей рыбаков спасибо вам большое за то что поддержали выход данного рана б в общем увидимся в новых главах новых историй دا سکروا!